Глава 41. Неделю спустя. После операции прошла неделя, а Трумана уже хотелось придушить мерси. Она была худшей пациенткой на свете. Через два дня перестала принимать обезболивающее, хотя нога по-прежнему болела. А теперь ей вздумалось отправиться к своему домику. Труман сказал, что не повезет ее. И тогда она поклялась, что поедет сама. О том, чтобы ей вести машину, речи быть не могло. И неважно, на обезболивающих она или нет. После того, как Мерси напугала Трумана до чертиков, потеряв сознание, он и Кристиан погрузили ее на заднее сиденье лексуса. Дейли сел рядом, не желая отходить от нее. Кейли и Мориган всю дорогу плакали, боясь, что Мерси умрет, а необычайно спокойная Соломея старалась их утешить. Труман держал пальцы на шее Мерси все время, пока они медленно выбирались из леса. Он поклялся не паниковать, пока прощупывается пульс. Но, черт побери, пульс становился все слабее и слабее. Они проехали миль десять, прежде чем заметили спешивших на вызов окружного шерифа и скорую. Кристиан по предложению Трумана, перегородил шоссе, боясь, что машины проедут мимо. Врачи тут же взяли все в свои руки, поставив капельницу и закачав что-то в вены Мерси. Все закончилось. И Труману не хотелось, чтобы это когда-нибудь повторилось. Но последние три дня Мерси выпрашивала разрешение вернуться к своему домику. Дели отказал. Она до сих пор была слаба, и Труман не хотел, чтобы зрелище ее разрушенных надежд и мечтаний подкосило ее еще сильнее. Все же у Мерси хватало сил, чтобы постоянно допекать его. Даже Келли в резкой форме приказала тетке отдыхать. Но та не любила сидеть, сложа руки. Наконец Трумэн сдался и повез ее. За прошедшую теплую неделю все основательно растаяло, но ухабистая дорога, ведущая мимо жилища Сабин к домику Мёрси, все еще была в плотном, хорошо утрамбованном снегу. Других машин не встречалось. Теперь Трумэн наблюдал, как Мёрси с трепетом осматривает пепелище. Домик совсем развалился. Из обломков торчали почерневшие балки. Единственное, что можно было узнать, — камин и дровяную печку. Камин упрямо стоял на своем месте, отказавшись сдаться пламени. Несколько сосен опалило огнем, но снег и большое расстояние от домика не позволили им полностью сгореть и вызвать лесной пожар. На поляне по-прежнему пахло дымом. Не тем приятным дымком костра, который любят все. Это была вонь, резкий химический запах обожженного пластика, с примесью горелой древесины. Труман сунул руки в карманы. Мерси стояла в четырех футах от него, повернувшись спиной. Ему захотелось заглянуть ей в лицо, но он понимал, ей нужно побыть одной. Даже солнечных батарей не видно, раздался ее тихий голос. Мерси сделала несколько шагов вперед, да или за ней. Она пнула несколько обгоревших кусков древесины, осторожно ступая по пепелищу. Остановилась, присела на корточки посреди золы и обгоревших досок, взяла в руки небольшой кусочек дерева и как лопаткой начала копать. Труману хотелось оттащить ее подальше от всей этой разрухи. Он боялся, что она решит за один раз разворошить все пепелище, но остался на месте. Так она оплакивает свою утрату. Если ей так хочется заняться раскопками, то он возьмет в руки лопату и поможет. Мёрси вытащила тарелку, сдуло с нее пепел, осмотрела и отбросила в сторону. Руман знал, что тарелка должна быть синей, но она обгорела до неузнаваемости. Мерси еще немного пошарила вокруг. Дейли подумал, что пора доставать лопату из сарая. Внезапно Кил- Патрик встала и стряхнула обломки с какого-то предмета, который держала в руке. Затем повернулась и показала шестидюймовую поцарапанную металлическую ручку с чем-то закругленным и зазубренным на конце. Ее губы дрогнули. Я так и не успела поблагодарить тебя за это. Труман смотрел на предмет на ее измазанной сажей ладони, ничего не понимая. Мерси перевернула его другим концом и сделала вращательное движение. И тут он понял. Это обломок купленный мной кофемашины для эспресса. Понятия не имею, как называется эта деталька, честно признался Труман. Но я рад, что ты увидела кофемашину до пожара. «Я куплю тебе новую, когда мы отстроим дом». Плечи Мёрси поникли. Она снова посмотрела на разруху вокруг. «Думаю, это слишком трудоемкий процесс». «А ты куда-то торопишься? Вряд ли у нас появятся какие-то срочные дела в ближайшие пару лет». Руман никогда не видел ее такой подавленной. И это ему не нравилось. Мёрси встречала лицом к лицу каждый брошенный ей вызов. Она не могла сдаться сейчас». Или могла. Неуверенная Мёрси тревожила его почти так же сильно, как Мёрси в крови и без сознания. Она сломлена изнутри. Бедро заживёт. Нужно только время и покой. Но как залечить эту рану? У Трумана возникло ощущение, словно его посадили управлять самолетом без всяких инструкций. Все, что он мог, — это стараться вести его осторожно и плавно. Мёрси спросила Трумана. Что она должна сказать человеку, который убил собственного брата, чтобы защитить ее. «Просто оставайся его другом», — посоветовал Дейли. «Он ведь лишился сразу стольких родных...» Килпатрик Патрик решительно кивнула. Руман понял, что она будет держаться рядом с Кристианом и считать его членом своей увеличившейся семьи. Шеф полиции был не против. Кристиан спас Мёрси жизнь, так что Труман перед ним в вечном долгу. Если бы Габриэль Лейк не погиб, Труман с удовольствием причинил бы ему боль, причем сильную. Габриэль наказывал других за то, что они разрушили его семью, но из-за него семья пострадала еще сильнее. Кристиану пришлось похоронить отца и брата, и, как подозревал Труман, его отношения с матерью расстроились окончательно. Кристиан говорил, что всегда знал, влияние его матери подобно яду. И благодаря ей Габриэль напитался злостью. Однако Лейк младший представить не мог, что дело дойдет до убийства. Материнский яд усилил пороки Габриэля и породил смертоносную смесь. Габриэль Лейк отнял у Соломея мать, а у Мориган бабушку. Их жизнь никогда не станет прежней. Хватит с меня лесов и сугробов, заявила Соломея и Труману. Хочу дом с двориком и заборчиком, как у всех. «И Морриган будет ходить в школу, как все нормальные дети». «А как же Антонио Ричи? спросила Мёрси. «Ты так боялась, что он вас найдет. «Нельзя и дальше жить в страхе», — ответила Соломея, глядя куда-то вдаль. «Это как опухоль в сердце. Мы найдем подходящее место и больше не будем ни от кого убегать. Никогда в жизни». «И куда вы поедете?» — спросил труман «Пока не знаю». Судя по ее тону, Она прекрасно знала куда, просто не собиралась говорить ему и Мерси. Тем не менее, Труман желал ей и ее дочери всего самого хорошего. Прошлое осталось позади, первое впечатление от Соломеи забылось. В памяти осталось то, как она сражалась, защищая Мерси. Соломея и Мориган просто исчезнут в один прекрасный день, начав все с чистого листа. Разумеется, крестьяну известно, где она поселится. Труман верил, что связь между ними никогда не прервется. Лицо Мерси приняло такое выражение, что Дейли задумался. Может, она тоже не прочь уехать и начать все сначала. Хочешь продать участок? спросил Труман. Нет. Мерси резко повернула к нему голову. Наконец-то вспыхнула искра. Ты по-прежнему хочешь, чтобы мы вместе купили дом? Мерси вздохнула. Сейчас не могу. Страховая франшиза сожрет все средства, которые я накопила для первого взноса. Ох ты ж. И тут ему в голову пришел другой вариант. А может поселимся здесь? Построим домик немного больше этого? Под ее скептическим взглядом Труман поспешно пояснил. Мы не станем строить слишком большой дом, такой, чтобы с ним можно было управляться, если пропадет электричество. Он ждал ответа, надеясь, что Мерси согласится принять его помощь. Мерси обдумала предложение Трумана. Она планировала рано или поздно поселиться в лесном домике. Почему бы не сейчас? Потому что ехать отсюда на работу приходится целую вечность. Потому что ближайший продуктовый магазин очень далеко. Этот домик — идеальное место для жизни, если будущее сложится не ахти. Но не годится для ее нынешней жизни. Я так не считаю, медленно произнесла Килпатрик. Мне нравится идея, но прямо сейчас это будет не слишком практично. Она посмотрела на серо-черные руины. И пока я чувствую себя разбитой. Не знаю, смогу ли начать заново. Труман указал на сарай: разве здесь не сохранилось две трети всех необходимых материалов? Это верно. Да, но тогда все, что тебе нужно, это новый дом. Знаю, в твоем прежнем домике было много чего особенного, но, честно говоря, я предпочел бы построить другой, чем пытаться восстановить старые материалами из сарая. Трумен взял ее за руки, волей-неволей заставив посмотреть на себя. Первый раз ты строила в одиночку, теперь ты будешь не одна. Ее щеки обожгло слезами. «И как мне достался такой хороший человек?» «Спасибо», — прошептала Мёрси слабым голосом. «Ты не представляешь, как это важно для меня». «Ты для меня важнее всего на свете», — ответил Труман. Его карие глаза смотрели очень серьезно. «Я не позволю небольшому пожару и дырке в ноге разрушить твое будущее». Мёрси поперхнулась и полуфыркнула, полувсхлипнула. «Небольшому?» «Каждую ночь мне снится, как Габриэль стреляет в тебя», — признался шеф полиции. «Кристиан запаздывает с выстрелом, я и Соломея тоже не успеваем. По сравнению с этим и пожар, и твоя рана — сущая ерунда, да». Труман сглотнул ком в горле. «Мы сумеем отстроить все, чего ты лишилась. Еще лучше прежнего. Как тебе такая идея?» Мерси смотрела ему в глаза, не в силах вымолвить ни слова, И вспоминала разговор по душам с Соломеей, пока приходила в себя в больнице. Все равно вы будете вместе», — неожиданно заявила та в разгар обсуждения больничной еды. «Что? Вы с Трумэном?» Мёрси поёжилась. Ей было не по себе слышать комментарии насчет личной жизни от едва знакомого человека. «Может быть». Идеальные брови Соломеи приподнялись. «Может быть?» «Ты говоришь так, будто это не зависит от тебя». «Разумеется, от меня». Мёрси нахмурилась. «Это моя жизнь?» Собеседница хихикнула. «Так-то оно так, но твоя судьба уже предначертана. Тебе только кажется, что ты сама прокладываешь путь». «Чушь какая-то». Соломея наклонила голову, всматриваясь в нее темными глазами. «У меня редко получается это разглядеть, в отличие от моей матери». Но от тебя к Труману тянутся почти невидимые нити. Они связывают вас. Нити? Соломея пожала плечами. Вроде паутины. Едва заметные. Это трудно объяснить словами. Я дважды видела, как они сверкают. Их не разорвать. Мерси молча уставилась на нее. Соломея откинулась на спинку стула. Можешь меня не слушать? Она небрежно взмахнула рукой, будто отгоняя собственные слова. «Я иногда несу такую чушь, не обращай внимания». Она указала на поднос с больничной едой. Но, замечу уже всерьез, это совсем не похоже на цыпленка. Вообще непонятно, что это такое. Мёрси втянулась в обсуждение цыпленка, как будто ничего не произошло. Тем не менее, разговор остался в ее памяти. Потому что тогда в лесу Когда она отвернулась от Габриэля и заметила Дейли, перед глазами у нее мелькнули тонкие синие линии. Они тянулись от нее к труману. Это просто блики на снегу. У меня была сильная кровопотеря, я уже теряла сознание. Неудивительно, что мне мерещилось всякое. Мёрси не знала, как воспринять слова Соломеи. Но это было красиво, причудливо, как в сказке. «Мёрси?» — подал голос Труман. «Тебе не по душе мое предложение помочь тебе построить дом?» Судя по его взгляду, он боялся услышать ответ. «Нет, совсем нет. Просто думала, с чего нам начать». Мерси с радостью отметила, что опасение в его взгляде тут же исчезло, и улыбнулась. «Я с удовольствием занялась бы этим вместе с тобой. И Кейли будет только рада, я знаю». Трумана распирала от восторга. «Слава Богу! Я боялся, что ты решишь все бросить. Женщина, которую я знаю, так не поступила бы». Он притянул Мёрси к себе и обхватил ее лицо ладонями. Его глаза заискрились смехом. «Жду не дождусь, когда мы вместе займемся этим». Его поцелуй получился долгим и глубоким. Мёрси, погрузившись в этот поцелуй, представила, как вокруг них кружатся разноцветные нити». Румен заразил ее своим предвкушением будущего. Будущего, которое они построят вместе.